Эпизод 11. Окончательный расклад Эвронт выглядел примерно так же, как и другие города-побережья. Попалён, частично разрушен, но на окраинах почти цел. В одну из таких уцелевших усадеб мы и направились всей толпой. Как лаварцев, так и лиицев. Мы с Клеоной под ручку. В усадьбе царила суета поспешно организуемого приема. Лаварцы обнимались с родней, представляли лицов, чтобы вместе рассказать о нашей экспедиции. А вот о ситуации в Лаварде речи не шло. Это дело внутреннее. Зато мы с Клеоной дружной парой двинулись в кабинет пока еще короля Альзена. К гостям он не вышел, но по дороге нас никто остановить не пытался. «Братик!» Леона выпустила мою руку и быстро подбежала к старшему брату, обняла его. И этот братик. Интересно, она и раньше его так называла, или со мной привыкла использовать это слово? Видимо, все-таки второе, так как Альзен поднял на меня глаза и сказал, «Еще одного братика привела? Как же наслышан!» «Во всех последних разговорах помога связи только и было. Братик кто? Да братик все!» «Но ведь правда хорош?» – выдала Клеона. «Хорош, только смотря для кого?» «Для меня!» – решительно заявила принцесса. «Мы решили быть вместе. Бриан говорит, что он не принц, и я могу выйти за него замуж. А вместе мы, наверное, и тебе сможем помочь лучше» чем по отдельности. Не так быстро. Что значит не принц? Он и так не принц, просто барон. Может стать принцем, только если я признаю его братом. Король прожег меня глазами. Ты что, от короны отказываешься? Не претендую. Без реальной власти она не нужна. Сделать ничего не сможешь. Только то, что тебе прикажут, даже если с этим не согласен. Будешь сидеть под домашним арестом, пусть и во дворце. Не слишком интересно. Простым архимагом жить лучше. Простым архимагом. Король неожиданно рассмеялся, и одновременно выполнять функции мужа королевы неплохо, но не получится. Ситуация изменилась и очень скверно. Не быть тебе, Клеона, ни регентом, ни королевой. Что случилось? случилось проклятый херенвилд целитель отравитель его вызвали в совет перов спросить о твоем происхождении бриан была ли матильда беременна в момент смерти короля отца так мерзавец на этот вопрос как раз и не ответил не следил мол ни до того было просто грохнулся на колени и принялся голосить что он не виноват его королева мать заставила и пошел всех нас поливать. Дескать, король Альзен IV собирался развестись с Теодорой Берильской, так как она сына своего младшенького нагуляла на стороне, как простого гвардейца, и на Матильде Видерской после этого планировал жениться. Но вот он, целитель Херенвилд, по приказанию Теодоры ее мужа-короля отравил. Можешь представить, что тут началось? «Кошмар! Не верю!» «Королева-мать с сатоном под арестом, о регенстве речи больше идти не может. Мало того, в твоем происхождении Клеона стали сомневаться. Раз жена неверная, то и раньше могла гулять. Тем более, что ты хоть и сильный маг, но слабее, чем я в твоем возрасте. И слабее, чем этот твой братик Брян уже сейчас». Вот, мол, в ком королевская кровь проявилась, а твоим отцом мог стать любой магистр. Возникла тяжелая пауза. Всем срочно понадобилось осмыслить новую ситуацию, в том числе и королю. Ситуацию по сильнейшим родам не проясните, спросил я. Кто чем может удовлетвориться, но главное, кто какую силу имеет? Герцегин. Хольдские злы лично на меня за развод с Брунсвемой и гибель двоих из рода в Эвронте. Так же, как и Руанны и Дюфо погибли архимаги из их семей. Блумберы и раньше предъявляли мне претензии «Ты в Стонберге архимага из их семьи зарезал, а Берильские теперь на ножах со всеми. На Теодору злы, но особенно за потерю позиций. Сейчас их род сильнейший после Королевского». А теперь его наверняка задвинут. Да и виттинги, наверное, только герцогами смогут считаться. Больше паров нет. Не такое у нас большое королевство. А фьерделины к кому относятся? Младшая ветвь Дюфо. Ты к тому, что они замечат, что у тебя на поясе висит, кого угодно поддержат. Пожалуй, ты прав. Мы опять помолчали. «А знаешь, действительно может пройти забавный вариант!» Вдруг сказал король, «Дюфо тебя поддержит, Руанов можно уговорить, Хольцкий меня станут топить, но против тебя или Клеона у них ничего нет, Блумберы будут против при любом раскладе, Берильский сейчас тоже против всего. В данный момент ничего хорошего не получается, но...» Айзен сделал многозначительную паузу, после чего подозрительным голосом уточнил. «Вы с Клеоной и вправду пожениться хотите?» «Да!» – это Клеона сказала, а я просто кивнул и обнял ее. «Тогда мне придется признать тебя, Бриан, законным викингом, а тебя, бедная моя девочка, объявим незаконно рожденной» переведем в рот Берильских, и вы спокойно поженитесь и взойдете на престол нашей бедной страны. А я буду лечиться и помогать вам советами». «Ну и вариант». Клеона была в шоке. «А ты на незаконно точно женишься? новоиспеченный Витинг». «На тебе я готов жениться в любой момент, а вот королем стану только при определенных условиях. Корона без реальной власти и силы мне не нужна. Так что, во-первых, за тобой от берильских должно быть приданное размером не меньше графства, хотя бы того, что они раньше давали за твоей матушкой. Во-вторых, королевский домен тоже должен принадлежать королю. Ты согласен, Альзин? Так что лечиться будешь в солидном землевладении, которое сам выберешь, но большую часть... «Будь любезен уступить нам с Клеоной, а я в качестве компенсации помогу тебе вернуть магию. До прежнего уровня, к сожалению, не выйдет. Лет тебе много, а моя техника на молодых действует намного эффективнее, но магистром должен стать. И сразу проясню, откуда техники знаю, не скажу, но Клеону научу после свадьбы и коронации» а про дальнейшее вместе думать будем. Так как? То, что Клеона на все согласна, было видно сразу. А вот Айзен надолго задумался. И я его понимал. Собственно, всю комбинацию реализовать придется именно ему. И в результате отказаться от короны и большей части владений. Не знаю, что повлияло на его решение, но в конце концов он сказал. Согласен, только ради тебя, сестренка. Смотри, исполняй свои функции хорошо. Остался последний вопрос, о котором, кстати, вспомнила Клеона. Что делать с королевой матерью? Не век же ее под арестом держать. Конечно, неплохо ее казнить за все хорошее, но ни Айзен, ни Клеона меня не поймут. «Думаю, будет правильно сделать Атона бароном Стунбергом с передачей ему всех моих владений во Фрозии. Замок, по их с Теодорой Вине разрушили и крестьян разогнали, пусть теперь восстанавливают для себя и на свои деньги и живут в свое удовольствие».